Глава 14. Первый и второй день нашего путешествия в составе торгового каравана прошел спокойно. Кормили на стоянках действительно хорошо. Единственное неудобство – это длительное пребывание в седле. Не привыкли мы к таким переходам. Под вечер первого дня болела не только спина, но и задница. На третий день тракт пошел сквозь густой лес. Нас предупредили, что именно в этом районе могут быть нападения разбойников. «Здесь уже ограбили три каравана за последние три месяца. Первый день по лесной дороге прошел без приключений. На ночлег остановились на специально оборудованной большой поляне, возле ручья. Завтра еще один день по лесу, и выйдем на равнину. Ночью мы не расслаблялись, были начеку, устроили свое дежурство, как и охрана каравана. Как по мне, так самое удобное место для нападения, но его не произошло. Утром собрались и продолжили путь». Все-таки утомительно целый день передвигаться в седле, но ребята терпят, как, собственно, и я. Скоро дневной привал и обед, вечером сделаем остановку, на ночлег, уже за пределами леса. Ехавший рядом со мной Михаил задремал прямо на ходу и, открыв глаза, вздрогнул. Ребята захихикали. «Чего смеетесь? Просто не выспался!» Он и полез под сумок за флягой с водой. В этот момент прямо перед нашим караваном повалилось огромное дерево, преграждая путь. «Я думал, пронесет, спокойно проедем, но не судьба». Из леса полетели арбалетные дротики и стрелы. Народ забегал, засуетился. Гражданские мгновенно исчезли, попрятались под телеги. Двое наемников тут же получили ранения, еще один, по всей видимости, убит. В таком месте дар не применишь, из-за густого леса не видно, откуда стреляют, где находится противник. В нас тоже прилетели стрелы, попали в Михаила. Но индивидуальный щит таким примитивным оружием не пробить. Мы рассредоточились вдоль каравана, ожидая, когда появятся нападающие. Они не заставили себя долго ждать. Из чаще начали выбегать бородатые мужики. Кто с топором, кто с мечом. Некоторые даже с булавами. Завязалась смертельная битва с наемниками. Ребята разом ударили своим даром. Михаил запустил огненные шары в конец каравана. Там нападавших было больше всего. Братья взяли на себя фланг. Тихомир принялся расшвыривать бандитов возле преграждавшего путь поваленного дерева, заодно и его откинул. Я обернулся драгорном, оставив лицо человеческим, и создал гигантскую молнию, параллельно земле, причем на высоте не больше 20 метров. Бандиты быстро смекнули, что нарвались на боевых чародеев, как только взорвались первые огненные шары, раскидывая нападавших. А вот когда сверкнул мой оглушающий разряд с яркой вспышкой, народ повалился на землю от испуга, в том числе и наемники. Мои ребята лишь пригнулись. Мирослав, покачав головой, глянул на меня и поковырял в ухе, демонстрируя, что оглох. Даже на него это произвело впечатление. Да, так низко разряды я еще не создавал. Пока противник дезориентирован, мы спешились, выхватили мечи и рванули в разные стороны. Убивать никого не стали. Многие бандиты и так побросали оружие и лежали, прикрывая голову руками от страха. Но ну а те, кто все-таки пытался бежать, получал плоскостью меча по голове или спине. Наемники опомнились быстро и принялись вязать нападавших, сгоняя их в одно место. Никто уже не пытался сопротивляться. Вскоре все было кончено, я обернулся человеком. Ко мне подошел владелец каравана вместе с главой наемников и оба поклонились. Я удивленно посмотрел на них, не понимая, зачем они это сделали. В этот момент подошли ребята. «Я безмерно обязан вам за спасение каравана и своих людей. Разбойники в живых никого не оставляют. Без вас мы были бы мертвы», – произнес купец, приложив руку к груди, демонстрируя свое уважение. «Повязали 44 бандита, еще 18 убиты, 11 ранены, большая шайка, у нас про них не было шансов». Глава наемников сделал кивок в знак уважения. «Такой силы, что вы продемонстрировали, никто никогда не видел», – добавил он. «Подозреваю, вы не простые чародеи, а боевые элитные маги королевства. Но это не наше дело», — продолжил купец. Еще раз благодарим». Они вновь оба поклонились. «Не стоит. Главное, что караван цел». Я посмотрел на наемника. «Он прав. Шансов победить у 18 человек против такой аравы нет». «У вас есть убитые, раненые? Сколько всего человек пострадало?» Тот печально вздохнул. «Трое мертвы, четверо покалечены. Двое из них в тяжёлом состоянии». Овы, долго не протянут». «Веди к ним. Надо спасать ребят». «Зачем?» Искренне удивился наемник. «Спасу жизни твоих людей, пока еще не поздно», пояснил я. «Это как? Ты что, лекарь? Тут травами и мазями не помочь». Он скептически посмотрел на меня. «Не время объяснять. Веди к раненым», повторил я. Недоуменно пожимая плечами, он повел меня к своим бойцам. «С нами вместе направился хозяин каравана». Тому было любопытно увидеть, что буду делать». Пострадавшие в ходе боя наемники лежали на телеге. Двое действительно при смерти. Одному досталось мечом, разрублено бедро. Другому дротик пробил грудь. Его извлекли, рану перевязали, он без сознания. Вначале вылечил его, потом второго. Далее перешел к более легко раненым. Когда закончил, глава наемников и купец смотрели на меня как на бога. А у них что, никто в этом мире магическим способом лечить не умеет? Рассекретились мы по полной программе, наследили в этом мире. Вот так и рождаются легенды. Даже боюсь спросить, кто ты на самом деле и какого ранга. С придыханием произнес хозяин каравана. За то, что спас моих ребят, гильдия наемников Родстара, у тебя в неоплаченном долгу. Командир поклонился. Говорить, что не стоит, меня благодарить не стану. Все равно не поймут. Пойдем, вылечу разбойников. А это еще зачем? Искренне удивился наемник. «Их все равно казнят». «Понимаю, мир здесь средневековый. С жесткими законами, но у меня свои правила. Казнят или нет, не мне решать. Для меня это просто раненые люди, и нуждаются в помощи, которую могу оказать. К тому же я никого ни к чему не принуждаю. Пусть сами решают, кто в сознании. Согласятся вылечу. Если нет, это их выбор». «Странные у тебя взгляды». Наемник пристально посмотрел на меня. Но если судить по-человечески, то понимаю. Кстати, а главаря банды поймали? Весьма интересно узнать, кто он такой. Увы. Наемник развел руками. Мои ребята уже пытались его сыскать. Скорее всего, со своим ближним кругом он в бой не вступал. А как началось светопреставление, быстро исчез. Я как-то забыл поинтересоваться насчет гражданских. Может, там тоже есть раненые? О чем и спросил у купца. Тот улыбнулся. Люди, научены многолетним опытом. «При первой опасности прячутся под повозки. Как дерево завалилось, они туда и нырнули. Так что все целы», — пояснил он. «Да, это я видел. Народ быстро среагировал. Молодцы. Мы прошли к раненым бандитам». В их глазах ко мне читался неподдельный страх, но виду старались не показывать. Никто не отказался лечиться, хотя были изрядно удивлены, что я делаю это. А тех, кто находился без сознания, вылечил без их ведома. Надеюсь, не обидится». «Хозяин каравана уже отправил в город своего управляющего за стражей. Утром они прибудут, и мы им передадим пленных разбойников, а сами продолжим путь». Разбив лагерь прямо на дороге, принялись ждать городскую стражу. Народ на нас косился, было видно, что многим хочется задать вопросы, но никто не подходил, побаивались. С утра действительно прибыли стражники в количестве сорока воинов с семью подводами. Они сами сопроводят пленных в город». За поимку преступников и ликвидацию опасной разбойничей шайки, как ее тут именуют, полагалось серьезное денежное вознаграждение. Мы, естественно, отказались от него в пользу наемников, чем вновь удивили их старшего. Порешав со стражниками все вопросы, караван продолжил путь. Мы могли бы уже и сами добраться до города, так вышло бы быстрее, но решили, что торопиться не стоит, поэтому приехали туда к обеду следующего дня вместе с караваном. Наемники тепло с нами попрощались, А вот хозяин каравана просто так не мог отпустить. Денег от него мы не взяли, поэтому он попросил его обождать и куда-то ушел. Вернувшись через час, сообщил, что нужный нам караван отбывает в сторону морского порта завтра с утра. Он рассказал, где на данный момент тот находится и как зовут его хозяина. Оказывается, купец с ним переговорил, охарактеризовал нас наилучшим образом. Тот возьмет всю команду в охрану и окажет всяческое содействие в поиске корабля по прибытию в порт. Так как ходит туда уже много лет, то всех знает. Поблагодарив его за помощь, мы направились в таверну. Перекусим, отдохнем, а завтра продолжим путь. С утра направились к месту формирования каравана, который должен уйти в порт. Хозяина нашли быстро, я сообщил о договоренности с ним. Владелец тут же расплылся в улыбке и принял радушно. Наше путешествие продолжилось уже в их составе. Вечером на стоянке поинтересовался у него насчет корабля который идет в нужном для нас направлении. Тот подтвердил, проблем не возникнет. Покажет и познакомит с капитаном, а корабли отходят достаточно часто. Перед сном я вновь связался со Славкой, как всегда сообщил, что у нас все в порядке. Он передал в ответ, что дракон ужасно скучает, как и Алан. Потом добавил, что дед недоволен. Не рассказываю подробности нашего путешествия. Отсюда делает вывод, что не все гладко в пути. Славке я приоткрыл завесу нашего путешествия, Сообщил, что идем с приключениями, только подробности не стал раскрывать и попросил деду об этом ничего не рассказывать. На следующий день вновь потянулась широкая пыльная наезженная дорога. В этот раз с караваном мы прошли без приключений до самого города. Перед тем, как попрощаться и идти в порт, я предложил хозяину выкупить у нас лошадей. Думать он не стал, они ему еще в дороге приглянулись. Замечал, как с завистью на них поглядывал. Цену не обозначил, предложил назначить свою. Нам они больше ни к чему, да и деньги местные тоже не нужны. Но не просто же так отдавать. Заплатил он по 20 монет серебром. Не знаю, дешево это или нет, выяснять не стал. Продав лошадей, в порт мы направились пешком вместе с купцом, который обещал познакомить с нужным капитаном корабля. Портовый город Средневековья – это не наш современный порт. Шумно, грязно, пахнет рыбой и много разношерстного народу. К тому же мы никогда не видели парусных судов. Причем некоторые показались просто огромных размеров. Четырехмачтовые произвели сильное впечатление. Именно с капитаном такого корабля нас и познакомили. Он отправлялся сегодня вечером, так что успели вовремя. Ребята остались на пирсе, а я поднялся с ним на борт и прошел в его каюту. Нас познакомили, и купец, раскланявшись удалился. Капитан более конкретно поинтересовался, куда нам надо, так как будет заходить в несколько портов. Причем независимо от расстояния назначил сумму по пять серебряных монет человека. Цена меня устраивала. По сути, было все равно, сколько запросят. Далее я объяснил, что нам надо не в порт, а хотим высадиться на необитаемом скалистом острове. Сообщу, где тот находится и как называется. До капитана не сразу дошло, о чем говорю. «Вы на остров Донго собрались? Я правильно понимаю?» Переспросил он удивленно. «Да, именно так», — подтвердил я. «Немыслимо». Капитан сплеснул руками. «Он же необитаемый! Там даже растительности нет, одни сплошные скалы!» «Нас потом с него заберет другой корабль!» Тут же пояснил я, чтобы не возникло лишних вопросов. «Нет, не могу, даже не просите!» Капитан нахмурился. «Надо делать большой крюк, лишних три дня пути, это неприемлемо, заказчик ждет товар, при всем уважении я не возьму вас на борт и не собираюсь туда идти!» Отрезал он. Капитан откинулся на спинку стула и сложил руки на груди, сидя за небольшим деревянным столом. Усевшись напротив него, я полез в карман. То, что он может отказать, об этом уже подумал. А если увеличу цену? Я положил на стол две золотые монеты. Капитан глянул на них, на секунду задумался. В глазах блеснула алчность, но он отрицательно покачал головой. «Изменение курса — это не просто перевести пассажиров из одного места в другое. Вы практически фрахтуете корабль!» «Понятно, набивает цену. Но мне не жалко, монет еще много. Пока трачу только свои. У ребят их не меньше. Я положил на стол еще две монеты золотом. А так? Это весьма большая сумма. На них, пожалуй, можно неделю плавать свое удовольствие. Но если не устраивает, то...» Я поднялся. Капитан, видя монеты и мое намерение уйти, даже сглотнул, чем выдал себя. Поняв это, он засопел и тут же их сграбастал. «Каюту на шестерых предоставлю. Питание за наш счет. Высажу, где скажете». Ну вот, это уже деловой разговор. Судя по тому, что вспотел, боится, что я передумаю. Это действительно большая сумма. Мы пожали друг другу руки, закрепив тем самым сделку. Выйдя из каюты, я направился за ребятами. Капитан выскочил следом за мной, позвал боцмана и распорядился разместить нас по высшему разряду и поставить на довольствие». Я отправил ребят на корабль устраиваться, а сам задержался на пирсе. Кое-что привлекло мое внимание. Отсюда хорошо видно, как внизу на берегу у деревянных мостков сидят пацаны, 12 человек. Старшему лет 14, а остальным кому 12, а кому и 10. Горит небольшой костерок, старший парень делит между ними небольшую буханку хлеба. Беспризорники, грязные, в старых даже рваных одеждах. Некоторые босиком, жадно сглатывают, ожидая своей порции. Понаблюдав за происходящим, я направился к ним. В мешочек с медными монетами пересыпал все оставшиеся серебряные. Увесистый получился кошель, тяжелый. Нам они ни к чему, вот и решил отдать пацанам. Видно, что голодные, тощие, не доедают, а может иногда и совсем не едят. Найдя спуск на берег, остановился перед ними. На меня сразу обратили внимание, все насторожились. «Ты старший». Я посмотрел на того, кто раздавал хлеб. «Не бойся, не обижу. Дело есть. Отойдем, поговорим». Я кивнул в сторону. Пацан нехотя поднялся и зашагал за мной. Отойдя так, чтобы нас не услышали остальные, я повернулся к нему. «Чего надо?» — выдал он, хорохорясь, но было видно, изрядно трусит, косясь то на мой меч, то на кинжал, висящий на поясе. Я достал мешочек с деньгами и протянул ему. «Держи». Парень от удивления захлопал глазами. «Зачем? Это чего?» «Бери, когда дают. Считай моя безвозмездная помощь вашей банде. Накорми, одежду купи и обувь. Я видел, как ты раздавал хлеб, оставив себе меньше, чем отдал остальным. И как они жадно ели. Там деньги и много». Я кивнул на мешочек. Немного поколебавшись, пацан схватил его, тут же, удивившись весу, развязал и глянул содержимое. «Но как же это? Это же... Но почему?» У него даже дыхание перехватило. По всей видимости, подобных сумм никогда не видел и даже не мечтал о них. «Если бы думал, что взяв кошель, ты смоешься, бросишь своих, то не дал бы. Ты не такой и не оставишь их, не предашь. Всегда будешь стоять за пацанов горой, даже ценой собственной жизни. Ты заботишься о младших в меру своих сил. Сам не доедаешь, но отдаёшь им последнее, оставляя себе самую малость. Поэтому и дал тебе деньги. Всё, мне пора». Не дожидаясь ответа, я повернулся и быстро зашагал в сторону корабля. «Я тебя не забуду, спасибо!» Произнес он мне вслед. Поднявшись на пирс, скосившись, я бросил взгляд на парня. Он продолжал стоять на том же месте, смотря мне вслед. Затем смахнул рукой слезы с глаз и шмыгнул носом. Значит, не ошибся. Когда человек, тем более такой юный, сам не имея ничего заботиться о других, это дорого стоит. Поднявшись на корабль, выяснил у матроса, где разместили моих ребят, и направился к ним в каюту. Наше плавание, или, как говорил капитан, хождение по морю, было утомительным из-за постоянного однообразия бескрайние морские просторы палуба каюта вновь палуба и волны за бортом уговор он выполнил и высадил нас на каменистом берегу необитаемого скалистого острова прежде чем мы отчалили от корабля на шлюпке предлагал взять с собой еды и воды но я вежливо отказался сославшись что мы тут пробудем недолго как только корабль взял новый курс я повел ребят к тому месту где должен находиться вход в пещеру с установленными в ней вратами. Долго искать не пришлось. Остров небольшой, но, как и в прошлый раз, проход был завален камнями. Мне непонятно, а, а как драгорны отсюда возвращались домой? На остров они могли приплыть, как и мы, а отсюда? Расположение врат тоже весьма странное. Кто мог ими пользоваться в таком месте? Тихомир и в этот раз справился достаточно быстро, применив свой дар и расчистив завал. Когда мы все вошли внутрь, он вновь замуровал его. Скорее, это расщелина в скале, а не туннель. Включив фонарики, мы медленно продвигались вперед, пока не вошли в пещеру, где находились врата. В этот раз она была небольшой, свод низкий, не больше 4 метров, но все-таки просторный, человек 20 поместятся. Сбросив рюкзак, я сразу дал команду Копикомпу установить связь с устройством врат. Много времени у него это не заняло. Система была активирована, даже не потребовалось ждать. Непонятно, какой у нее источник энергии, даже не знаю, где он может быть расположен, но работал исправно. Не тратя времени предупредил ребят и активировал портал. Уйдя в скрытый режим, направился на разведку. Вот и до третьего мира добрались. Оказавшись с другой стороны, сразу остановился, осматривая открывшийся пейзаж. Я всего мог ожидать, но не подобного. Слева в километре от врат происходило мощное извержение вулкана. Справа был еще один, за ним еще. Повсюду текут реки раскаленной лавы. Небо затянуто черными тучами. Как снег хлопьями падает пепел. Пройти нам надо 16 километров. Это немного. Но вот как это сделать, пока не знаю. Тут настоящий ад. Температура под 60 градусов. Среди низких почти черных туч. Происходят сполохи гигантских молний, озаряя округу яркими вспышками и, по всей видимости, оглушительным грохотом. В скрытом режиме звука не слышу, но несложно себе представить. Пока стоял, копиком сделал анализ воздуха. Дышать можно, но много серных испарений, углекислого газа и много чего еще. В скрытом режиме пройти могу, а вот как всем вместе это сделать? У меня есть щит, который фильтрует воздух. А те, что у ребят, на это способны? Надо уточнить, если они сами знают об этом. Я вернулся назад в пещеру и вышел из скрытого режима. «Ну что там?» Ко мне подошел Михаил и следом все остальные. Если коротко, я усмехнулся, нам предстоит пройти через ад. «Это как?» – удивился Мирослав. На лицах остальных ребят отразилось недоумение. Я поведал, что за мир. Заодно поинтересовался насчет энергетических счетов. «Да кто же их проверял на подобные вещи?» – ответил за всех Михаил. «Пойдем вдвоем, проверим, прежде чем всем соваться», – предложил он. «Хорошая идея. Я не стал уходить в скрытый режим». И мы вместе прошли через портал. Ох, ничего себе! – выдал Михаил. Грохот-то какой стоит. Ты прав, тут настоящий ад. Теперь и я отчетливо услышал звуки извержений и гром от постоянно сверкающих молний. Как щиты? Держат. Михаил кивнул. Запах неприятный немного ощущается, но дышать можно. Температуру тоже держит, но все равно жарко. И в какую сторону нам идти? Он посмотрел по сторонам. Я указал рукой направление. Туда, 16 километров. Надеюсь, врата еще целые, а не погребены под лавой и многометровым слоем пепла. Нам что, между потоков этой огненной жижи пробираться? А если наши врата затопят или камень упадет выброшенный вулканом? Он не так далеко извергается. Михаил кивнул влево. Как потом домой возвращаться? Я пожал плечами. Пока целы, а раскаленные реки магмы текут мимо. Что насчет вторых врат? Я посмотрел вдаль. С ними всякое могло случиться, но, надеюсь, целы. В этом месте врата установлены на поверхности. Мир древний, но и цивилизации нет. Когда сюда ходили драгорны, про такие мощные извержения никто записи не оставил. Значит, все началось не так давно. Сделал я свои выводы. Мы вернулись в пещеру. Жарко там. Михаил глубоко вздохнул, но дышать можно, Дойдем. Что у нас с водой? Поинтересовался я у Тихомира. Все фляжки заполнены. Он похлопал постоящему возле ног рюкзаку. «У каждого по две штуки!» «Это хорошо. А то в такой жаре пить захотим быстро. Тогда снимаем куртки, остаемся в рубашках». Привязав верхнюю одежду к рюкзакам, накинув их на плечи, мы прошли в портал. На ребят тоже произвели впечатление, творящееся здесь в вакханалии огня. Дыма, пепла, молнии и грохота. Полоса свободной земли от потоков лавы небольшая. Метров двести. Что там дальше, не видно. Быстрым шагом мы направились вперед. Пройдя метров 300, я обернулся. Врата лавы под собой не погребет. Потоки их обтекают. Правда, мы все равно сильно рискуем, ведь действительно можем и не вернуться домой. Если есть извержения, то могут быть и землетрясения. А как они изменят ландшафт, неизвестно. Пройдя порядка 5 километров, сделали привал. Щиты давали возможность дышать, фильтруя воздух, сдерживая немного жару. Но она все равно угнетала своим зноем. До конца пути оставалось всего пара километров, когда нам пришлось остановиться. Путь преграждала глубокая трещина. Все-таки землетрясения здесь бывали. Тянулась она извилистой лентой, на большое расстояние в обе стороны. В некоторых местах вдалеке в нее сливалась лава. «И что делать?» Мирослав растерянно посмотрел на меня. Я задумался. Обойти не получится. Тогда что остается? Пытаясь что-то придумать, недовольно покачал головой. «Жара мешала найти решение, а оно очевидно. Мало того, здесь еще и ветра нет. Духота неимоверная, вот и тупим. А кто у нас имеет дар с землей управляться?» Арислав шлепнул себя рукой по лбу. «Простите, с этим зноем я даже о нем забыл!» Через несколько минут на ту сторону был переброшен небольшой каменный мост, по которому мы успешно перешли и продолжили путь. В оставшейся части пути препятствий не возникло. Когда увидели врата, которые стояли на небольшой возвышенности, в целости и сохранности, все облегченно выдохнули. Все-таки были опасения, что они разрушены. Как только дошли, ребята повалились на землю. Зной утомил. Положив рюкзак, я дал команду Копикомпу подключиться и активировать портал. Открылись они почти сразу. Вот и до четвертого мира добрались. Переход до следующих врат не будет простым. Расстояние надо преодолеть порядка 140 километров, не так и много, но не все так просто. Мир, по данным драгорнов, населен странными, не похожими на нас существами. Вернее, внешне они схожи, но по сути другие. Уточнений на этот счет не было, но отмечалось, не все дружелюбны. К тому же имеют представление о существовании врат и вполне возможно ими пользуются. Осталось провести разведку и проверить, нет ли с той стороны охраны.